Глава 50. Совещание проходило в здании Министерства юстиции в самом центре Копенгагена, на улице Слотсхольмскаде. И уже время его проведения красноречиво говорило о том, какое значение придают ему собравшиеся здесь особы. Вне всякого сомнения, каждый из них вполне мог провести этот теплый сентябрьский вечер гораздо более приятным образом. Однако похищение двух молодых женщин, которые в настоящий момент, если и не были мертвы, то, по всей видимости, находились в серьезной опасности, являлось событием такого рода, которое требовало проявления самого пристального внимания со стороны даже самых высокопоставленных лиц в чиновничьей иерархии Дании. Именно в этом смысле выразился Хельмер Хаммер. Все СМИ, как обычные, так и электронные, уделяли данной истории первостатейное внимание, так что все участники совещания хотели или делали вид, что хотят быть в курсе всех предпринимаемых действий. В числе собравшихся были директор департамента полиции, начальник главного управления полиции Дании, шеф полицейской службы контрразведки и прокурор Копенгагена и Борнхольма. Кроме них, здесь присутствовали также заведующий одним из отделов Министерства юстиции и личный секретарь министра, а также Бертель Хампелькох из Министерства иностранных дел и Хельмер Хаммер, представляющий аппарат премьер-министра. Единственными оперативными сотрудниками, приглашенными на совещание, были Конрад Симонсон и графиня, которые явились в сопровождении Эрнеста Матсона, на участие которого настоял главный инспектор. Впрочем, против этого никто и не возражал. Директор департамента, расположившаяся за столом как раз напротив начальника отдела убийств, улыбнулась Конраду Симонсону. Сейчас на ней красовалось коричневое платье с серовато-белыми оборочками, что делало ее удивительно похожей на аппетитную пышку. Видно было, что она нервничает, хотя никаких видимых причин для этого вроде бы и не было. В ответ Конрад Симонсен также улыбнулся. Бертель Хампелькох сам вызвался быть секретарем и, не дожидаясь ничьих возражений, занес данный факт в протокол, после чего, следуя законам чиновничьей иерархии, предоставил слово начальнику Главного управления полиции Дании. Начальник Главного управления полиции был прямо-таки писаным красавцем. Прекрасно сложенный, с классическим профилем и шикарными седыми волосами, которые всегда выглядели так, будто он только что вышел от парикмахера. Неизменно серьезное выражение его лица, как правило, действовало на собеседников соответствующим образом и заставляло их сохранять в процессе общения с ним предельную концентрацию внимания. Немало способствовали этому и дорогие золоченые очки, которые начальник управления имел привычку снимать всегда, когда считал, что высказываемые им мысли имеют особое значение, что, впрочем, случалось едва ли не каждый раз, как он раскрывал рот. Что касается его письменных распоряжений, то их с равным успехом можно было бы назвать как гениальными, так и бессмысленными. И в префектуре столичной полиции, и в сотнях полицейских участков по всей стране все подчиненные, на чем свет стоит, кляли его туманные приказы, постоянно оставляющие возможности абсолютно разнообразного толкования и тем самым снимающие с него самого всякую ответственность в случае, если что-то пойдет не так. На этот раз, однако, он поразил всех, отчасти тем, что оставил свои очки на месте, однако главным образом, потому что без ненужных вступлений сразу же предоставил возможность высказаться Конраду Симонсону. Последний начал своё выступление так. «Надеюсь, это наше совещание будет как можно более коротким. Я признаю, что вы вправе требовать от меня информацию, но полагаю, вы и сами понимаете, что каждую минуту, проведённую мной здесь, я отрываю от времени, которое должно идти на поиски следов похищенных инспектора полиции Полины Берг и ученицы гимназии Жанет Видт. А время на настоящий момент является наиболее критическим фактором, так что если наша встреча не будет проходить предельно быстро и исключительно в конструктивном плане, то вам придется обойтись без меня и моих сотрудников». Учитывая достаточно скромный ранг Конрада Симонсона, Данное недвусмысленное заявление прозвучало, по всей видимости, довольно смело. Однако практически все присутствующие согласно закивали. Лишь секретарь министра юстиции с явным неудовольствием заметила. Что ж, свято место пусто не бывает. Это была молодая женщина с короткими светлыми волосами и огромными огненно-красными пластмассовыми клипсами в ушах, что, как ни странно, удивительно ей шло. Конрад Симонсон толком не зная, как ответить, ограничился тем, что бросил на нее сердитый взгляд. Внезапно помощь пришла к нему с той стороны, откуда он ее совсем не ждал. Всем известный своим крутым нравом шеф ПСК коротко рыкнул. «Чушь! Конрад Симонсон абсолютно прав! Давайте уже начнем!» Слово вновь было предоставлено Конраду Симонсону, который вкратце отчитался о последних предпринятых полицией мероприятиях. Разумеется, ни в какие детали он особенно не вдавался. Однако, с другой стороны, ничего и не скрывал. В частности, это касалось допроса, учиненного Полиной Берг своему будущему похитителю, а также факта установки Андреасом Фалькенборгом прослушивающей аппаратуры в домах Арны Педерсона, графини и его собственном, что в конечном итоге имело для Жанет Витт самые катастрофические последствия. Тем не менее, никто из присутствующих не высказал по данному поводу никаких упреков. Начальник главного управления полиции Дании снял очки и спросил. «Ты, говоришь, вы можете использовать данные микрофоны, чтобы подстроить ему ловушку? Каким образом?» Шеф поиска снова вмешался, грубо оборвав на этот раз уже своего непосредственного начальника. «Нам вовсе незачем это знать. Последний раз, когда на этого Фолькенборга слегка надавили, дело обернулось чертовски плохо». Но, может, сейчас удастся хоть сколько-нибудь улучшить положение». Продолжение данная тема не имела, что искренне порадовало Конрада Симонсона. Ибо ни сам он, ни кто-либо из его ближайших сотрудников до сих пор так и не сумел выдумать сколько-нибудь убедительной приманки, которая способна была бы заставить Андреса Фалькенборга проявить себя. Все предложенные до сих пор варианты выглядели натянутыми и содержали в себе гораздо больше риска, нежели надежды на успех. Заведующий отделом Министерства юстиции попытался подвести итоги. Другими словами, лучшее, что мы пока что можем сделать, это попытаться отыскать белый фургон Андреса Фалькенборга, а также тот предположительно существующий склад, на котором он, по вашему мнению, может в данный момент находиться. Конрад Симонсон подтвердил. Вот именно, лучшее и, по большому счету, единственное. Разумеется, помимо этого мы осуществляем целый ряд общих мероприятий, в число которых входит установление усиленного наблюдения за разного рода финансовыми учреждениями, автозаправками, банкоматами, отелями, ресторанами, плавательными бассейнами, клубами, спортивными обществами, кемпингами, транспортными узлами, интернет-кафе, библиотеками и так далее и тому подобное. Секретарь министра юстиции вновь перебила его. «А за домом его вы, разумеется, также следите?» Сидящий рядом с ней Бертель Хампелькох склонился к ней и шепнул нечто такое, что моментально заставило ее уши принять цвет клипсов. Между тем Конрад Симонсон, оставив вопрос без ответа, продолжал. «Тем не менее, у нас есть все же одна зацепка, которая, возможно, позволит нам отчасти продвинуться вперед. В процессе обыска на квартире Андреса Фалькенборга Мы сфотографировали связку его ключей, среди которых один, как мы считаем, был от склада, расположенного, по всей видимости, где-то в столичном регионе. Характерной особенностью данного ключа является ряд цифр, выгравированных на его головке. Экспертам так и не удалось установить его принадлежность, поэтому мы передали его фотографию в прессу и ожидаем, что они появятся в различных изданиях завтра с утра. Это, как правило, всегда срабатывает. Кто-нибудь наверняка знает, что означают эти цифры, А может даже от чего именно этот ключ? Заведующий отделом министерства юстиции резко поинтересовался. А почему этого нельзя было сделать в новостных программах уже сегодня вечером? Мы не успели. И при этом ты сам же заявляешь, что время сейчас важнейший фактор. Шеф поиска в третий раз вмешался в беседу. Расследование проводят живые люди, а не машины. А то, что время является критическим фактором, еще вовсе не означает, что следственные действия должны быть скомканы. «Ты что же, может, думаешь, что люди из Убойного сидят у себя в шка и в картишке перекидываются? Ты на это намекаешь?» «Я вовсе не обязан выслушивать подобного рода вещи. Тогда изволь не задавать дурацких вопросов». «Я как-нибудь сам разберусь, какой вопрос является дурацким, а какой?» Конрад Симонсон с такой силой двинул кулаком по столешнице, что стол загудел. «Уж на что у меня точно нет времени». Так это на скандалы, а также на то, чтобы объяснять, почему сначала произошло что-то одно, а не другое. По поводу этого вы еще вполне сумеете учредить специальную комиссию, но только потом, когда обе женщины будут уже мертвы». Слова его заставили всех на некоторое время умолкнуть. Первым опомнился прокурор Копенгагена. «Если никто не хочет этого говорить, то придется, по всей видимости, мне». Похищенная инспектор полиции работает в вашем отделе, и все вы таким образом являетесь в определенном смысле лицами заинтересованными. Учитывая это, может, стоило бы поручить дальнейшее ведение расследования ПСК? Конрад Симонсон уже давно ожидал подобного вопроса и заранее решил, что не станет его обсуждать. Каким бы несправедливым ни казалось данное предложение, однако формально оно вовсе не было лишено смысла. Определять, что в данном случае представляется наиболее эффективным, предстояло не ему. По настроению царящему за столом, главный инспектор понимал, что слова прокурора упали на вполне подготовленную почву. Тем большей неожиданностью для него стало, когда Хельмер Хаммер, до сих пор не проронивший ни звука, твердо и недвусмысленно заявил. «Нет, Конрад Симонсон продолжает осуществлять оперативное руководство». Все прочие подчиняются его распоряжениям. Точка. Поскольку никому и в голову не пришло вступать в дискуссии с представителем администрации премьер-министра, вопрос оказался закрытым. Чтобы окончательно сменить тему, бертель хампель спросил, «А как обстоит дело с этими двумя женщинами? Они уже мертвы?» Хельмер-Хаммер, чуть заметно понимающий, усмехнулся. Бертельхампелькох рассчитал все с искусством фокусника, который отвлекает внимание публики от своего цилиндра, извлекая из рукава пиджака голубя. Теперь у того, кто прочтет протокол заседания, не возникнет ни малейших сомнений в согласии всех присутствующих и в дальнейшем предоставить Конраду Симонсену всю полноту руководства расследованием. Ведь по данному поводу не прозвучало ни единого возражения. Главный инспектор жестом переадресовал вопрос Хампелькоха Эрнеста Матсону, который, слегка нервничая, сказал, «Этого я не знаю, однако не приходится сомневаться, что если он их еще не убил, то сделает это обязательно и при этом весьма скоро. Он не собирается держать их в заперти ни на час дольше, чем требуется. А может, его хоть что-то остановить? Я имею в виду, существует ли у нас хоть какая-то надежда?» По поводу последнего — не знаю. А что касается первого, скорее всего, он постарается обставить все таким образом, как делает это при каждом очередном своем убийстве. Это так важно для него? Крайне важно. Он не собирается ни на миллиметр отступать от опробованной схемы. Все должно быть в точности так же, как и во время всех его предыдущих убийств, вплоть до мельчайших деталей. Например, «Мы ведь знаем, что он делает вид, будто стрижет ногти у тех женщин, которые на самом деле вовсе в этом не нуждаются». Конрад Симонсон прервал его. «Не стоит вдаваться в такие подробности». Секретарь министра юстиции немедленно возразила. «Почему же? Я с удовольствием послушаю». Тем не менее, Эрнеста Матсон, следуя указанию шефа, закончил. «А в общем, все должно быть как обычно». Для того, чтобы переварить эту информацию, присутствующим потребовалось несколько секунд, после чего бертель хампелькох поинтересовался. А что именно из приготовлений может потребовать длительного времени? К сожалению, практически ничего. Правда, к примеру, ему понадобится красная помада, и если в данный момент у него ее нет, то он будет вынужден найти соответствующий магазин и купить ее. Все прекрасно понимали, что сделать это можно достаточно быстро. Однако Конрад Симонсен все же попытался вдохнуть в коллег талику оптимизма. Не забывайте, что он объявлен в розыск повсеместно, так что все это может оказаться для него не столь просто. Психолог поддержал его. Кроме того, прежде чем убить их, он наверняка выроет могилы для обеих. Может, это его несколько задержит ведь оба похищения он осуществил без своей обычной тщательной подготовки. Во всех тех случаях, когда он убивал, Фалькенборг, прежде чем напасть на свою жертву, предварительно осуществлял все необходимые приготовления. Что касается данного случая, ему это вряд ли удалось. Сидящие за столом сомнением переглядывались. Честно говоря, шансы несчастных особого оптимизма не вселяли. Эрнеста Матсон вынужден был ответить еще на несколько вопросов. «Может, стоит попробовать обратиться к нему, я имею в виду, по телевидению, чтобы обращение зачитал, к примеру, кто-нибудь, кого он знает?» Спросил это начальник главного управления полиции, причем на этот раз очки он не снимал. Однако, несмотря на то, что данная мысль казалась конструктивной и как бы напрашивалась сама собой, Эрнеста Мацена ее сразу же отмел. «Нет, это нисколько не поможет». Шеф ПСК также поинтересовался. А он будет убивать их вместе или по отдельности? Эрнеста Матсон сначала даже не понял. Это как в одном пластиковом мешке, что ли? На губах заведующего отделом Министерства юстиции появилась язвительная ухмылка, которая, однако, сразу же пропала. Стоило ему встретиться с гневными взглядами прочих присутствующих. Шеф поиска тем временем и не думал сдаваться. «Прошу прощения, вероятно, я не точно выразился. Я имею в виду, между убийствами обеих пройдет какое-нибудь время?» Конрад Симонсон откровенно заметил. «Хороший вопрос. Мне самому следовало бы его задать». Немного помедлив, Эрнеста Матсон задумчиво ответил. «Собственно говоря, я об этом как-то не думал. Однако, раз уж зашла речь, все должно быть как обычно. В противном случае, с его точки зрения, все будет испорчено». Да, это добрый знак, в сущности. Я полагаю, он не станет убивать их одновременно. Скорее всего, он постарается полностью разделаться с одной и лишь после этого примется за другую. Да, по-видимому, все так и будет. Маловероятно, чтобы он убил их обеих вместе. Может, между убийствами пройдет день. Все зависит от конкретных условий. Хотя, быть может, я просто выдаю желаемое за действительность. Секретарь министра юстиции сказал раздраженным тоном. «Насколько я понимаю, когда вы найдете преступника, если, конечно, вообще найдете, вы собираетесь не арестовывать его, а просто установить за ним слежку. Все сотрудники придерживаются того же мнения». Вопрос был адресован Конраду Симонсону, который не стал медлить с ответом. «Разумеется, нет. Однако ничего иного, по-видимому, нам не остается». Я считаю, что единственная возможность спасти женщин — это проследить за ним. Тем не менее, должен признаться, что и у меня есть на этот счет определенного рода сомнения. Все зависит от того, когда мы его обнаружим. Нельзя допустить, чтобы он разгуливал незамеченным еще на протяжении нескольких дней. С другой стороны, мы убеждены, что если его арестовать, то он попросту откажется разговаривать с нами, так что в определенном смысле это не оставляет нам выбора. Шеф ПСК перехватил у главного инспектора инициативу и довольно осторожно начал. «Мне бы весьма хотелось, чтобы в случае необходимости мы имели возможность надавить на него с целью получения информации о том, где находятся его жертвы, особенно если окажется, что одна из них или же обе еще живы». Все понимали, что это пробный шар, равно как и то, что данная тема весьма скользкая. Конрад Симонсон уже давно сформулировал свою позицию. Он готов был сделать все, что в его силах, чтобы вернуть Жанет Витт и Полину Берг к обычной жизни. Ситуация, при которой Андреас Фалькенборг был бы арестован и упрямо отказывался говорить, в то время как его жертвы медленно гнили бы на какой-нибудь тайной квартире, была для главного инспектора попросту неприемлема. Поэтому он хотел бы узнать, какого мнения придерживаются по данному поводу все остальные. Если бы он получил сверху карт-бланш на то, чтобы во время допросов несколько нарушить обычные нормы, то это могло в значительной мере изменить его решение не арестовывать преступника, а лишь установить за ним наблюдение. Следовало отметить, что в общем и целом совещание развивалось в гораздо более позитивном ключе, нежели он мог предположить заранее. Прокурор, обращаясь к шефу поиска, неуверенно спросил. «Имеется в виду...» Физическое давление? Тот не стал лукавить. Именно об этом я и говорю. Начальник главного управления полиции потянулся было к своим очкам, однако, очевидно, передумал и, оставив их в покое, попытался уйти от прямого ответа. В отношении этого мы могли бы определиться, когда данный вопрос станет по-настоящему актуальным. Директор департамента полиции и заведующий отделом Министерства юстиции демонстрировали свое полное согласие бертель хампелькох нахмурился, после чего Хельмер-Хаммер в предельно ясных выражениях расставил все точки над «и». При этом он говорил медленно, с расстановкой и едва ли не угрожающие. «Вы можете использовать все предусмотренные законом средства, в том числе и те, которые находятся на грани дозволенного, как в эпизоде, столь живо обсуждавшемся в прессе на прошлой неделе». Тем не менее, вне зависимости от ситуации, применение пыток в любой их форме полностью исключается. Если они все же будут применены, то исполнители ждет судебное разбирательство, а их непосредственному руководству придется ответить в соответствии с их должностными полномочиями и уголовным законодательством страны. Взглянув прямо в глаза директору департамента полиции, а затем начальнику главного управления полиции, Он прибавил, делая акцент на каждом слове. «И можете не сомневаться, что данная ответственность будет распространяться на все вышестоящие инстанции». Он сделал небольшую паузу, чтобы все сумели хорошенько усвоить его слова, после чего пояснил. «В Дании пытки не применяются. Точка. А пытки остаются пытками вне зависимости от всяких там языковых ухищрений и изысков. Не стоит тешить себя возможностями вольного толкования данного термина. Именно так и выразился мой непосредственный начальник. И я могу заверить всех присутствующих здесь, что данная позиция превосходно осмысленна им как в личном плане, так и в политическом аспекте». Переведя взгляд на Конрада Симонсона, он прибавил. «До тех пор...» Пока Андреас Фалькенборг находится в ведении государственных органов, никакого физического вреда причинять ему нельзя. После этого он обратился к Бертелю Хампель коху как к ведущему протокол заседания. Все только, что сказанное мной, следует дословно внести в протокол, включая и предупреждение, что в случае нарушений наступающая ответственность не ограничится исключительно уровнем оперативных работников и их непосредственного руководства. И будь добр, прочти вслух, что у тебя получилось». Бертель Хампелькох зачитал соответствующую запись в протоколе, и Хельмер Хаммер жестом продемонстрировал, что полностью удовлетворен. Затем он вновь покосился на директора департамента и начальника главного управления полиции, которые, как по команде, приняли самый серьезный вид и дружно закивали. Лишь после этого совещание продолжилось. На этот раз слово поторопился взять Бертель Хампелькох. Своим обычным визгливым фальцетом он задал Хельмеру Хамеру весьма неожиданный вопрос. «А коль скоро речь будет идти о жизни и смерти этих двух женщин, и серийный убийца окажется вне ведения государственных органов. Допускаешь ли ты необходимость применения к нему особых методов ведения допроса?» «Скажем, в качестве самого последнего средства», прибавил шеф поиска. Хельмер Хаммер с раздраженным видом мотнул головой и сказал, «Поскольку вы не конкретизируете, о каких именно формах допроса идет речь, то я не считаю, что ваше замечание требует каких-либо комментариев с моей стороны». Конрад Симонсон почувствовал, что обливается потом и лихорадочно расстегнул пару верхних пуговиц рубашки. Внезапно ему стало предельно ясно, для чего вообще устраивалось данное совещание. Последнее замечание Хельмера Хаммера дословно повторяло ту фразу, которую он столь бурно восхищался меньше недели назад во время их встречи в Ботаническом саду. Фактически эта фраза давала разрешение совершить то, что запрещено, Графиня также, похоже, начала понимать, что именно происходит. Только что они получили зеленый свет делать с Андресом Фалькенборгом, как только он будет пойман, что угодно, лишь бы никто ничего об этом не узнал. От неожиданности у нее непроизвольно отвисла нижняя челюсть. Из уголка рта на подбородок потекла тонкая струйка слюны. Опомнившись, она шумно захлопнула рот, внеся тем самым свой посильный вклад в развернувшуюся дискуссию. Шеф поиска, не глядя, протянул ей салфетку и, повернувшись к Эрнеста Матсону, спросил, «А ты, с точки зрения своего профессионального опыта, как считаешь, существует ли вероятность того, что в случае ареста Андреас Фалькенборг все-таки пойдет на диалог с полицией?» «Крайне малое». «Насколько малая? Конрад Симонсон ощутил, что щекам становится жарко от внезапно прилившей к ним крови. Эрнеста Матсон ответил чуть сконфуженно. «Не знаю, просто малое и все». Конрад Симонсон понял, что пришла пора вмешаться. Завуалированное заявление Хельмера Хаммера вовсе не повлияло на актуальность планов главного инспектора привлечь к работе поведению наблюдения людей из ПСК. Наоборот, ему неожиданно вроде бы даже удалось обзавестись союзником в лице самого начальника данного ведомства. Было очевидно, что шеф ПСК прекрасно понял суть сказанного заведующим отделом администрации премьер-министра. В отличие от остальных, не считая графини, самого главного инспектора и Бертеля Хампель-Коха, Конрад Симонсон обратился к нему. «Для выслеживания Андреса Фалькенборга мне понадобится изрядное количество твоих людей, в отличие от моих, они прекрасно этому обучены». И чудо действительно произошло. Шеф поиска воспринял его слова вполне положительно. «Замечательно, не возражаю, но отдавать им команды буду я». «Да, предварительно посоветовавшись со мной. Если расследованием руководят двое, то это уже не расследование, а бардак». Директор департамента полиции горячо поддержала Конрада Симонсона, пустившись в пространные рассуждения по поводу неясности в приоритетах исполнения приказов начальства. По ее мнению, это являлось едва ли не худшим из всех зол, сравниваемых разве что с чумой и маргинальным налогом. Наконец, шеф поиска прервал ее угрюмо буркнув. «Ладно уж, пару дней я вполне могу пожить под началом Симона. Ну, то есть Конрада Симонсона». Теперь, когда все неясные вопросы были окончательно решены, заключительное слово было за начальником главного управления полиции. Слегка помедлив, он начал. «Да, так вот, значит, вполне возможно, мы могли бы рассмотреть...» Закончить данную глубокую мысль ему помешал заведующий отделом Министерства юстиции. «Это отнюдь не лучшее решение, и мое непосредственное начальство выступает категорически против него. Вся эта история еще отнюдь не повод для того, чтобы из-за нее ослаблять службу, отвечающую за внутреннюю безопасность страны». Секретарь министра юстиции с изрядной долей цинизма в тон ему прибавила, «Речь-то ведь в данном случае идёт всего лишь о каких-то там двух женщинах». Высказывая этот аргумент, она энергично кивнула, ее её огромные клипсы закачались в такт произнесённым словам. В ответ Конрад Симонсон с ледяным спокойствием сказал, «Попробуй повторить, и сразу же схлопочешь по физиономии. Можешь не сомневаться, это вовсе не пустая угроза». Заведующий отделом Министерства юстиции от неожиданности отпрянул от стола. Начальник главного управления полиции, отчаянно нервничая, попытался сгладить инцидент и перенести принятие окончательного решения на завтра. Эрнеста Матсон, шеф поиска и прокурор Копенгагена, не сочли нужным прятать язвительные улыбки, а секретарша министра юстиции принялась со стервенением рыться в сумочке, пока не отыскала в ней свой ингалятор. Наступившую паузу прервал Хельмер Хаммер. Глядя в упор на заведующего отделом, он сказал, «Я, напротив, считаю, что это лучшее решение. А если твоя непосредственная начальница с ним не согласна, она в курсе, куда обратиться». После этого он посмотрел на начальника главного управления полиции, который, запинаясь, пробормотал. «Ну что же, по-видимому, так мы и порешим» бертель сделал заключительную запись в протоколе, и на этом совещание окончилось. Графиня же подумала о том, какая пропасть разделяет прежнего приятного босоногого собеседника из ботанического сада и всемогущего чиновника-бюрократа, с которым ей довелось встретиться сегодня. Оставалось рассмотреть лишь два незначительных вопроса, на решение одного из которых, правда, пришлось потратить довольно много времени. На протяжении добрых десяти минут начальник главного управления полиции сетовал на тему переработок и своих скудных финансовых возможностей, при этом ни словом не упомянув о сотнях полицейских по всей стране, которые вполне добровольно и бесплатно предложили свою помощь, прослышав о попавшей в беду коллеге. Как не противно было Конраду симмонсену слушать это, он все же сдержался и промолчал. Тем больше ликование вызвали у него слова Хельмера Хамера которому, в конце концов, тоже, по-видимому, надоело это нытье. Насколько я понимаю, соответствующая записка министру уже направлена? Нет, пока что я еще не успел. Хорошо, в таком случае будем ждать ее, хотя, впрочем, на мой взгляд, это дело терпит. В самом конце совещания Конрад Симонсон, не тратя лишних слов, сказал, «Я хочу, чтобы, если инспектору Полине Берг посчастливится выпутаться из этой передряги, Мы не стали наказывать ее за допрос, самовольно учиненный ею Андреусу Фалькенборгу. То же должно распространяться и на того тупицу полицейского, которого она привлекла к допросу. И она, и он, по моему мнению, уже и так достаточно пострадали из-за этого, хотя, конечно, меры их наказаний несопоставимы. Чуть погодя, все разошлись, демонстрируя при этом удивительное единство мнений.